Глава 14. Встреча. И как это носить, а главное, зачем? Спросил я у напарника, вертя в руках маску, достоверно копирующую человеческое лицо. А, понятно. Стоило мне сосредоточить взгляд на подарки неизвестной, как перед глазами появился текст. Личина человека Сержио, 4 звезды, артефакт эпического класса, привязан к духу Серафим. При использовании артефакта, носитель будет определяться как Ангелюс, в стадии формирования второго крыла, личное имя сержу Личина выдерживает проверку поисковыми артефактами способностями, до эпического ранга включительно. Затраты на активацию, 2000 сил войн. Ограничение, время действия 12 часов с момента активации. Повторная активация возможна через 48 часов. Это нужно надеть на голову, сообщил я напарнику. Изменится внешность и информация о носителе. Так вот, как эмиссары проникают в миры света, порядка и хаоса, не говоря уже о нейтральном. Сандра криво улыбнулся, а затем резко сменил тему. Думаю, крысоволки уже сожрали наши дошки, и можно продолжить путь. У тебя сколько сил воли? Поинтересовался я. «Предлагаю дальше путешествовать по воздуху». «Три тысячи. Нет, лететь глупо и невероятно затратное затея. Ты же видел крылатых тварей. К тому же на земле у нас хотя бы есть шанс уничтожить противников, а в воздухе очень сомнительно». «В таком случае придется бежать. Ты готов?» Вместо ответа помощник покачал из стороны в сторону Глевы. Забросил за спину ружьё, я извлек из ножен клинок и мысленно пожелал покинуть зону воскрешения. «Бежим!» Коротко бросил Цандр, едва мы проявились в мире тьмы. Я не стал с ним спорить, лишь убрал клинок в ножны. Надо же, прошло каких-то 15 минут, а крысоволки успели всё обоглодать до косточек и свалить в поисках новой пищи. Бежать обвешенным оружием так себе затея. Если ружьё и пистолет не сильно меня беспокоили, то меч, постоянно норовивший запутаться в полых плаща, изрядно напрягала. Нет, похоже, придется займеть вторые ножны на спине, как раз для таких случаев. Мы успели пробежать метров триста, когда на нас бросилась тварь, похожая на огромную обезьяну. Пара ударов здоровенной лапы и вновь в зона воскрешения. С ее тишиной. Сделал скатерть-самобранку, расстелил ее на деревянном, грубо вытесанном столе, влил необходимое количество сил воли. Также молча уселся на лавку и ухватил ломоть копчёного мяса. Только сейчас я понял, как проголодался. Напарник, не говоря ни слова, сел напротив, присоединившись к трапезе. «На земле так же опасно, как и в небе», — наконец заговорил Сандер. «Нужно делать перерывы в полчаса, не меньше, чтобы твари успели разбрестись подальше. И будь выбирать через ущелье. Тогда порождением тьмы будет сложнее выйти на нас». «В этот раз попробуем по воздуху», — решительно заявил я. «Если часто мне не терпелось опробовать крылья на просторе, хоть я и понимал, что летун из меня так себе. Опыта ноль а все туда же, летать хочу, как ястреб». Подниматься в воздух на полный желудок — жесть. А если тебя еще и раскачивают, то вдвойне тяжело. Стоило нам в очередной раз очутиться в мире тьмы, напарник ухватил меня за предплечье и потянул за собой, словно багаж. За пару секунд добра высоту, отчего у меня желудок чуть не выпрыгнул наружу, мы пошли на бреющем метрах в семи от поверхности. В этот раз к заветной точке на карте удалось продвинуться чуть ближе. Нам пять раз пришлось обновлять дальность, потратив изрядное количество сил воли. Один раз даже с местными пернатами удалось разминуться. Тяжелые уродливые птеры хотели перехватить чужаков, но нас спасла неповоротливость черных пернатых. Увы, мы успели преодолеть полкилометра, не больше, когда нас атаковали с земли. Мелкие юрки и пичуги налетели столь же внезапно, как и та огромная обезьяна. Огромная скорость, стальные клювы и многочисленность, их было сотни. Не знаю, как напарник, а я, получил сразу несколько ранений, камнем полетел вниз. Перед соприкосновением успел подумать, что от падения с высоты вроде бы еще не умирал. Смерть получилась ужасно болезненной, потому как я выжил. Лежал, чувствуя каждую сломанную кость, каждый поврежденный орган, и потихоньку зверел от беспомощности. Странно, но бешеные птицы так и не вернулись к моему распростёртому на земле телу. Умер я, скорее всего, от потери крови, перед этим испытав всю полноту ощущений. От полной беспомощности до холода, медленно поднимающегося от конечности к сердцу. Больше никаких полетов. Слишком дорого нам этот способ обходится. Заявил помощник и двоя появился в зоне воскрешения. Две с половиной тысячи сил воли, на неполные пять сотен метров, и потери искры процента. Так мы доберемся до нужного на место очень скоро, и вряд ли в человеческом облике. Мне кажется, что неизвестное хочет показать нам, насколько мы ничтожны ответил я, смотревая содержимое вещь мешка. Вроде ничего не испортил, разве что пищу придется выкинуть. Единственный способ — это прорываться с боем. «Твою когорту!» Внезапно воскликнул Сандр, хватаясь за оружие. «Ты кто такая?» Я тоже почувствовал, что за спиной кто-то появился, поэтому без раздумий выхватил из ножен меч, одновременно разворачиваясь и отступая на шаг. С губ непроизвольно сорвалось ругательство. «Твою бабушку, откуда здесь это... это...» «Ты как здесь очутилась, хвостатая?» «Хозяин?» Голос существа, стоявшего передо мной, мало походил на человеческий. Рыкающий, грубый, идущего в с внешностью этой... этого антропоморфа. Высокая, выше меня на полголовы, тело человеческое, во всяком случае формы под комплектом стартовой одежды, особо не разглядеть. Открытые участки покрыты короткой черной шерстью, а из-за спины, прильнув к правому бедру, торчал пушистый хвост. В руках существо держало двухметровое копье, и мне сразу стало ясно, пользоваться им умеет. И голова, я даже слова не смог подобрать подходящего, похоже на собачью, но лишь частично. Больше похоже на лисью, такой же небольшой нос. Твою мать. Нюша? Да, хозяин. Морда моей питомицы оскалилась. Чер, да, она же улыбается. Ты как сюда попала? Задал я глупый вопрос и тут же исправился. Погибло? «Да, первый раз после того, как ты исчез, хозяин». «Зови меня Максим». «А его?» — я указал на помощника. «Цандр, постой, как ты смогла измениться?» «Когда ты ушел, я плохо осознавала себя, но чувствовала твой след. и было страшно идти по нему, но со мной была и рая». «Та ушастая, которая спас кузница?» — уточнил я. Зверолюдка кивнула. История Нюши оказалась длинной, но я попросил рассказать ее. Мы шли до причала, а дальше я потеряла след. Перебравшись на другой берег, стали искать. Но тщетно, поиски длились несколько дней. А затем и рая повела меня прочь от реки мертвых. К тому времени она уже знала, что тебя ищут слуги света, порядка и хаоса. Я же просто следовала за единственным разумным, который защищал меня. А потом мы стали охотиться. «Охотились на твари?» — спросил напарник, когда Нюша прервала свой рассказ, закашлившись. Я тут же протянул ефляжку с Морсом. Да, они охотились на тварей, избегая конфликтов с разумными. Вдвоем это было несложно и даже весело. А еще они не прекращали поиски, перемещаясь вдоль берега от одного селения к другому. Спрашивать у других было опасно, поэтому довольствовались лишь тем, что могли услышать в тавернах и на рынках. Постепенно я стала понимать человеческую речь, а несколько дней назад изменилось. Мы победили особо крупную тварь и перед моими глазами появилась надпись, которую я смогла прочесть. Затем в течение пары дней вернулось копье, вещи и, главное, контроль над способностями сферы классовыми умениями. Нюша вновь сделала пару глотков из флешки. А затем на нас открыли охоту слуги хаоса. Один из соплеменников Эрая успел предупредить напарницу, и мы подались в бега. Если бы не чёрный, далеко бы не убежали. Черный? Как вы на него вышли?» Случайно нас к тому моменту загнали в предгорье зажав с двух сторон. Мы вступили в бой, и рая даже ранила нескольких, когда черный сам вышел на нас. Мечник помог нам оторваться от преследователей и увёл их в дикие земли, где мы и находились до сегодняшнего дня. «Что произошло сегодня?» — спросил Цандр, пристально глядя на измененную. «Сегодня на нас напали воины-творца, крылатые ублюдки», — зло ответила Нюша. Меня убили первой. Что случилось с напарницей черным, не знаю. Неужели сам творец боится, что ты спутаешь его планы? В голосе напарника слышалась насмешка. Сдается, мне их ждет большой сюрприз, когда ты покинешь мир тьмы. Эх, еще бы сформировать венец, до того, как выйдем в нейтральные земли. Меня волнует другое, отпахнулся я. Нюша, м -м, вернее, Аня, у тебя есть умение или способность видеть в темноте? Та Аня умерла, осталась лишь память о двух последних днях ее жизни, ответила измененная. Нет, я не вижу в темноте. Но могу зажечь светляк, он хорошо рассеивает тьму. Ночью повышает видимость метров на двадцать. Не думаю, что он рассеет такую тьму, успехнулся я, но встретив взгляд сандра и умолк. В голове в мгновение ока сложилась цепочка из воспоминаний. Черт возьми, это же. Напарник, ты думаешь о том же, о чем и я? «Тьма они любит свет». Ухмылка помощника сменилась оскалом хищника, предвкушающего славную охоту. Измененная, можешь рассказать, как работает твой светляк?» «Как шар света, размером...» Девушка развела свои руки лапы, показывая сферу, сантиметров сорока в диаметре. «Вот такой. Он зависает в метре над головой и двигается следом за мной. Минуту светит, потом десять минут откат». «Отлично!» — обрадовался напарник. Предлагаю вернуться прямо сейчас. Подожди, нужно объяснить хищницы, что ждет ее с той стороны. И еще. Я перевел взгляд на измененную. Нюша, у тебя сейчас какая стихия выбрана? Я не выбирала, ответила зверолютка, не понимая, к чему я. Когда смогла вновь читать светящиеся буквы, узнала, что стихия выбрана хозяином, то есть тобой. Воля? Девушка молча кивнула, а я с облегчением выдохнула. «Значит, мне не придется повторять жертвоприношение, во всяком случае, в ближайшее время». «В таком случае, слушай внимательно», — произнес я. Минут десять мы с топарником старались объяснить, куда хищница скоро попадет, но в итоге решили лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и перенеслись в мир тьмы. Быстро осмотревшись и не заметив поблизости тварей, я сосредоточил свой взгляд на Ане. Та вертела своей звериной головой, принюхивалась и явно не видела вообще ничего. Вытяни вперед правую руку, попросил я, и когда хищница выполнила мою просьбу, взял ее ладонь в свою. Девушка тут же крепко сжала мою кисть, словно боялась, что мы ее бросим. Хотя я бы тоже сдрейфил, окажись внезапно в абсолютной темноте. Веди, я готова, хриплым голосом сообщила хищница, чуть хватку. Скажешь, когда задействует светляк, и не смотрите на него, можете ослепнуть на некоторое время. Так и пошли. Цандеры чуть впереди, мы следом. Вдвое медленнее обычного, но мне показалось, что и такая скорость приемлема. Главное не прозевать атаку какой-нибудь хитрой твари. Слышит опыт сзади. Негромко произнес и я, когда мы миновали пару сотен метров. Похоже, это бронезавры. «Бежим!» — поинтересовался Цандер, остановившись пари метров от нас. «Или опробуем светляк». «Опробовать всегда успеем», — резонно ответил я. «Бежим, возьми копья Нюши, чтобы оно не мешало». Едва Аня отдала оружие помощнику, я, сместив приклад ружья, чуть пересел и, подхватил девушку, перекинул ее через плечо. Та рыкнула от неожиданности, словно звери, но тут же умолкла, мертвой хваткой вцепившись в меня обеими руками. Я даже вздрогнул от неожиданности, когда в меня впились острые когти. И мы побежали, стараясь оторваться от вари преследующих нас. Мы выложились на полную, но куда там. Метров через сто такой удобный ровный тракт окончился, и нам пришлось замедлиться. Бронезавры же не знали усталости и перли по каменистой местности, как по шоссе, в то время как нам приходилось лавировать между камней, а иногда и обходить особо крупные скопления валунов «Впереди твари!» — крикнул Цандр, остановившись поднятой рукой. «Похоже, нас зажали. Отходим к этой насыпи, а она тыл перекроет», — указал я на гору камней, словно специально дожидающийся нас. «Мне зажигать уже?» — раздалось из-за спины. «Чёрт, вот увлекся, совсем забыл, кого несу». «Погоди, я скажу, когда». Поставив девушку на ноги, я убедился, что она в порядке. Цандр тут же передал хищнице копью, а сам приготовился встречать бронированных монстров, от опыта которых уже подрагивала земля. Прикинув, когда лучше всего использовать светляка, я вновь обратился к девушке, смешно наклонившей голову и задравшей свои ушки. «Как только крикну свет, сразу активируй. Промедлишь секунду, мы погибнем, поняла?» «Да». Бронизавры двигались клином. Впереди вожак, сносящий все на своем пути, а за ним четыре туши поменьше. Перли они прямо на нас, словно на радиомаяк. Появилось большое желание подняться в воздух, чтобы не быть растоптанным. Переселив страх, я произнес: «Даю отчет: Три, два, свет!» На счете два закрыл глаза, чтобы не ослепило. «Наивный, если бы я знал, какой эффект произведет свет в мире тьмы». Землю под ногами внезапно тряхнула с такой силой, что я еле удержался на ногах. По ушам ударил грохот, многократно перекрывший рёв бронезавров. Когда я вновь открыл глаза, мир вокруг стремительно преображался. Наша троица расположилась в небольшом, медленно расширяющемся круге света. Вернувшееся обычное зрение не позволяло увидеть, что происходит за пределами освещенного пространства. Там была только тьма, черная и густая, словно нефть. Она медленно отступала от источника света и при этом дрожала от напряжения. Мне показалось, что пространство сейчас не выдержит и произойдет нечто ужасное, что нельзя будет исправить уже никогда. Бум! По ушам ударил тягучий звук взрыва. В следующую секунду свет исчез, а меня сбило с ног взрывной волной, швырнув на землю. Сильнейший удар в голову, я потерял сознание. «Вставай, адепт! Нечего на камнях разлеживаться! Прозвучало в голове. Проморгавшись, я ощущал нещадно болевшую голову одновременно осмотревшись. Находились мы вместе, очень похожим на мою первую зону воскрешения, но с серьёзными изменениями. Не было источника, и пространство ограничивало Черное марево. На каменистом полу лежали Нюша и Цандр, оба без сознания, а в нескольких шагах от меня стояла неизвестная. Едва я посмотрел на черный провал ее лица, богиня тьмы вновь заговорила. «Знаешь, адепт, ты меня начал раздражать. Находишься в моём мире всего третьи сутки» а проблем после себя оставил, что за месяц не исправить. Откуда ты взял эту девчонку? Зачем зажёг свет? Я начинаю думать, что творец с антагонистом имеет серьезные причины, чтобы бояться повелителя воли. Ты сама усложнила мой путь. Я всего лишь искал возможности пройти его. Ответил я, проигнорировав вопрос о хищнице. Пожалуй, я нарушу правила. Задумчиво произнесла неизвестная. Мне это всяко дешевле выйдет, нежели твое путешествие до лестницы. Порасти, но твоих спутников придется отправить на перерождение. Хватит мне и одного перемещения. Пространство вокруг внезапно завертелось с невероятной скоростью, да и самого меня подхватило и закрутило вместе с ним. Пару секунд я еще пытался удержаться в сознании, но куда там? В какой-то момент тело крутануло с такой силой, что разум стремительно отправился в небытие. Оступление 13. «Ты почувствовал это, брат?» «Кто-то зажег истинный свет в Мунди-Теннабрарум, брат. Я почти успел пробиться туда, но неизвестное вовремя устранило источник». «Как думаешь, кто это? Не нашли потеряшка?» «Это невозможно. У него не было такой способности и не могло быть. Я склоняюсь к мысли, что смерть поглотила его». «Тогда кто принес жертву? Думаешь, твой бывший слуга?» «Прошло два года, брат. Если он смог выжить в Мунди-Мортис...» Что ему мешает совершить ритуал, а после попасть в мир неизвестный? Кстати, что говорят твои слуги? Они напали на след девчонки, брат. Но тогда вмешался адепт нейтральной силы, твой ставленник. Отзови своих псов, брат. Мои Серафимы поймали ее. Сейчас идет полное сканирование памяти пленницы. Я поделюсь, когда появится новая информация. Она действительно важна для адепта. Может, не стоит ломать девчонку?